житие преподобного отца нашего Моисея Угрин. Более всего, обык нечестивый враг воздвигать брань на людей нечестивой блудной страстью, потому человек омраченный этой нечистой скверной перестает во всех своих делах взирать на Бога, так как только чистые сердцем Бога узрят. Блаженный отец наш Моисей, совершая подвиги в этой брани, больше иных злопострадал, как настоящий воин Христов, пока до конца не победил силу нечистого врага и не оставил нам примера для подражания. О нем сообщается следующее. Известно о блаженном Моисее, что он был родом Угрин, любимец благоверного святого князя и российского страстотерпца Бориса. Он служил князю вместе с братом своим Георгием, которого, когда он, защищая своим телом своего господина, упал на него, убили при реке Альте вместе с святым Борисом, воины-безбожники Святополка. Они отрезали ему и голову из-за золотой гривны, которую возложил на него святой Борис. Блаженный Моисей один избавился от смерти и пришел к предиславе, сестре Ярослава, в Киев. И пребывал там, укрываясь от светополка и усердно молился Богу, пока не прибыл благочестивый князь Ярослав, побуждаемый жалостью к убиенным братьям, и победил безбожного святополка. Когда же святополк, убежав кляхом, вернулся с Болеславом и изгнал Ярослава, а сам стал княжить в Киеве, тогда Болеслав, возвращаясь в свое княжество, взял с собой в плен двух сестер Ярослава и многих его бояр. А в числе последних и блаженного Моисея, которого заковали по рукам и по ногам, тяжелые железные оковы и крепко стерегли, ибо он выделялся сильным сложением и красивым лицом. В ляжской земле увидала его одна женщина, благородная, красивая и молодая, имевшая большое богатство и великую власть. Муж ее, пойдя с Болеславом, не вернулся, потому что был убит в сражении. Эта женщина, заметив красоту преподобного, возгорелась к нему плотской похотью и начала обольщать его, убеждая такими словами. «О, человек! Зачем ты переносишь такие мучения, имея выход, благодаря которому мог бы избавиться со оков и страдания?» «Богу так угодно», — ответствовал ей Моисей. «Если ты мне покоришься», — продолжала женщина, — «я избавлю тебя и сделаю известной во всей земле ляхов, и будешь обладать мною и всеми моими владениями». Блаженный же, понимая ее нечистое вожделение, возразил ей, «Кто из мужей, послушавшись жены, изменил к лучшему когда-нибудь свое положение? Первозданный Адам, послушавшись жены, был изгнан из рая». Самсон, превосходивший всех силою и победивший целое войско, женщиною был предан иноплеменникам. Соломон, постигший глубину премудрости, повинуясь женщины, поклонился идолам. Ирод, одержавший много побед, угождая жене, отсек голову Иоанну предтечи. «Итак, каким образом я стану свободным, сделавшись рабом женщины, которой я не познал со дня рождения?» — Я тебя выкуплю, — говорила она, — сделаю знаменитым, поставлю господином над всем моим домом и желаю иметь тебя своим мужем. Только ты исполни мою волю, ибо нет сил видеть твою красоту, бессмысленно погибающую. — Будь уверена, — обратился к ней блаженный Моисей, — что я не исполню твоей воли и не желаю ни господства над тобою, ни богатства. Выше всего этого для меня душевная и телесная чистота. Да не погублю пятилетнего подвига, то есть мучительных уз, которые Господь определил мне, незаслуженно терпеть, за что, надеюсь, избавиться мук вечных. Тогда женщина та -то, видя, что может лишиться такой красоты, перешла к другому дьявольскому решению, размыслив, что если выкупить его, то она всячески хотя бы насильно покорится ей. И так она послала к тому владельцу, у коего святой был в плену, чтобы он взял с нее сколько монет, сколько хочет, только пусть продаст ей Моисея. А тот, видя удобный случай приобрести богатство, взнял с нее почти тысячу золотых, а Моисея передал ей. жената получив власть над ним, без всякого стыда, влекла его на неподобное дело. Освободив такого оков, одела его в дорогое платье, кормила изысканными кушаньями и похотливо обнимала его, понуждая к соитию. Блаженный же Моисей, видя неистовства женщины, еще более прилежал молитве и посту, предпочитая из угодья ждения Богу сухой хлеб и воду, но с чистотою, дорогим явством и вину, но со скверною. И тотчас же, совлекши себя красивой одежды он, подобно Иосифу, избежал греха. Ни во что поставил удовольствие сего мира, посрамленная женщина пришла в такую ярость, что замыслила уморить блаженного голодом, ввергнув его в темницу. Бог же, дающий пищу всякому созданию, который некогда питал Илью в пустыне, Также Павла Фивейского и многих иных рабов своих, уповающих на него, не оставил и этого блаженного. В самом деле, один из рабов, той же женщины, склоненный Богом к милости, тайно приносил Моисею пищу, а другие уговаривали его. «Брат Моисей, что мешает тебе жениться? Ты еще молод, а эта вдова жила с мужем всего один год и красивее других женщин. Богатства ее нет числа». Значение ее в этой земле ляхов очень велико, так что если бы она захотела, то и князь бы не погнушался ею, а ты, пленник и раб, не хочешь сделаться ее господином. Если ты скажешь, что не хочешь нарушить заповеди Христовой, то не говорит ли Христос в Евангелии посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью? Так же и апостол лучше вступить в брак, нежели разжигаться. Он же говорит и о вдовицах, желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак. Ты же не давал монашеского обеда, но свободен от него. Зачем же передаешься мучениям злым и тяжелым, и так страдаешь? Если тебе приключится и смерть в таком бедственном состоянии, какую получишь похвалу? В самом деле, кто из первых праведников, как Авраам, Исаак и Аков, гнушался жен? Никто, кроме теперешних чернорисов Иосиф раб убежал от жены, но после и он взял себе жену. Да и ты, если живой уйдешь от этой жены, после, как думаем, так же сам себе отыщешь жену. И кто не посмеется над твоим неразумением? Лучше тебе покориться жене этой, сделаться свободным и господином над всем домом ее». Блаженный же Моисей отвечал им, «Истина, братья и добрые друзья мои, вы хорошо мне советуете? Понимаю так, что предлагаете мне слова злейшей из нашептанных змеем еви в раю». Вы понуждаете меня покориться этой жене, но ни в коем случае я не приму вашего совета. Если мне случится и умереть в этих оковах и тяжких муках, то я ожидаю за это от Бога многообразной милости, и если много проводников спорослось с женами, я грешный один не смогу спастись с женою. Да если бы Иосиф повиновался вначале жене Пентефирия, то после, когда взял себе жену, не царствовал бы в Египте, Видев же его прежнее терпение, Бог даровал ему египетское царство, поэтому он был прославляем в роды родов, как целомудренный, хотя и прижил детей. А я не желаю египетского царства и еще менее господствовать и быть высоко стоящим в земле ляхом и пользоваться честью далеко во всей русской земле, но все это презрел ради небесного царства. Поэтому-то, если я выйду живым из рук этой женщины, то никакой другой жены искать не буду, «Но, если Богу угодно будет, сделаю с чернорисцем». Что сказал Христос в Евангелии? «Всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Христа ли больше послушать или вас? Апостол еще говорит, «Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Итак, спрашиваю вас, для кого надо больше работать, для Господа или для жены? Знаю также, что апостол пишет и следующее, «Рабы, повинуйтесь господам своим». Но во благо, а не на зло. Итак, вам, держащим меня, пусть будет известно, что никогда не прельстит меня женская красота, не тем более удалит меня от любви ко Христу. Услыхав это, жена-то приняла другое хитрое намерение в своем сердце. Она приказала посадить блаженного на лошадь в сопровождении многих слуг, водить по своим городам и селам, прибавляя. «Все это твое, если тебе нравится, поступай совсем как хочешь», — говорила же и она и сама людям. «Это ваш господин, а мой муж. Всякий, кто встретится, ему пусть кланяется». Он посмеялся над несмыслием жены, то и сказал ей, «Напрасно трудишься, ведь ты не можешь не прельстить меня тленными предметами сего мира, не лишить меня моего нетленного богатства. Пойми это и не трудись напрасно». Тогда женщина в ярости ответила ему, «Не знаешь разве, что ты продан мне, и кто может освободить тебя из моих рук? Ни за что не выпущу тебя живым, но после многих мучений предам тебя смерти». Блаженный же смело сказал ей, «Не побоюсь никакой муки, потому что Господь со мною, если с этой минуты, по его изволению, желаю служить в иноческой жизни». И в то время руководимый Богом пришел к блаженному Моисею один черноризец из святой горы, Пасану и Ирей, и постиг его во святой ангельский иноческий образ. Он много учил его, Моисея, чистоте духовной, чтобы не предавать своих плеч врагу и не бояться той нечистой жены. И с тем ушел. Искали этого чернорисца повсюду и не нашли. Тогда госпожа, отчаявшись в своих упованиях, подвергла тяжким побоям преподобного инока Моисея. Приказала распростерши бить его палками, так что земля пропиталась кровью. Подвергавшие Моисея побоям убеждали его. Покорись своей госпоже исполни ее волю, если ослушаться, то на части раздробим твое тело. Не думай, что избегнешь этих мук, но после многих истязаний еще в горших предан дух свой. Жалься над самим собой, отбрось эти монашеские рубища и облекись в дорогие боярские одежды, и избавишься угрожающих тебе пыток. Мужественный Моисей отвечал на это. Братья, делайте, что вам приказано, без всякого замедления. Я же ни в каком случае не могу отрежься от монашества и любви к Богу, и никакое истязание ни огнем, ни мечом, ни нанесением ран не может заставить меня отказаться от Бога и от великого ангельского образа. А этой, потерявшей стыд и с помраченным разумом женщины, всячески презревшей не только страх перед Богом, но и стыд перед людьми, бесстыдно принуждающей меня к отсквернению тела и прелюбодеянию, никогда не покорюсь и не исполню ее окаянного приказания. Много сокрушалась эта женщина о том, чтобы отомстить за свое посрамление. Наконец написала Болеславу следующее послание. «Сам знаешь, что муж мой был убит на войне, введенной тобою. А ты разрешил мне взять себе в мужья, кого только захочу. Я полюбила одного из твоих пленников, юноша красивого, и, выкупив, привела его в свой дом, заплатив за него много золота. И все золото и серебро в моем доме и всю власть отдала ему, только бы он захотел стать моим мужем. Он же все это поставил ни во что». Много раз голодом и побоями истязала я его, но совершенно ничего не достигла. Мало ему того, что пять лет был в оковах у прежнего владенца, теперь вот шестой год пробыл у меня и много был мучен мною за его непослушание. Все это он сам навлек на себя своим жестокосердечием. Теперь же он и пострижен неким чернорисом. Итак, что ты прикажешь сделать мне с ним?» Болеслав приказал женщине той приехать к себе и привести Моисея. Это было исполнено согласно его повелению. Увидев преподобного, он долго принуждал его взять ее в жены, но не убедил. Напоследок же сказал ему, найдется ли другой, столь бесчувственный человек, как ты? Ты лишаешься многих благ и чести, и предаешься тяжелым мукам. От сего дня знай, что жизнь и смерть твоя в твоих руках, или, исполню волю твоей госпожи, будешь почтен от нас и будешь иметь великую власть, или в случае ослушания примешь лютую смерть после многих мук. Князь обратился также и к жене с такими словами, — Пусть не будет купленный тобою пленник свободен ни в каком случае, но как госпожа поступи с твоим рабом по своему желанию, чтобы и другие не осмеливались ослушаться твоих господ. Преподобный же отец наш Моисей отвечал ему на это. — Какая польза человеку, — говорит Господь, — если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? А ты, как обещаешь мне почет и славу, которых скоро и сам лишишься, и гроб тебя примет уже ничего не имеющего. Точно так же и эта нечестивая жена жестоко будет убита. Все это избылось по предсказанию преподобного, но прежде этого жена, та, получив над ним окончательную власть, еще более бесстыдным образом привлекала его ко греху. Так она приказала насильно положить Моисея на свою постель, где бы зала, обнимала его, но не могла и этим привлечь его к тому, чтобы он исполнил ее желание, ибо преподобный говорил ей. «Напрасен труд твой, женщина. Не думай, что я не творю этого греха, как немой безумец, или потому, что не могу. Я только ради страха, Бог, Джек, гнушаю с тебя нечистой». Услышав это, женщина приказала давать ему ежедневно посторан Напоследок она приказала оскопить его. Преподобный Моисей лежал, как мертвый, от потери крови, едва сохраняя слабые признаки жизни». Болеслав, не препятствуя этому, поднял, к тому же, великое гонение на монахов и всех их изгнал из своей области, желая угодить госпоже Моисея, как женщине знатной и любимой им. Бог же вскоре послал отмщение за своих рабов, ибо в одну ночь Болеслав внезапно скончался, и поднялся великий мятеж во всей ляжской земле, потому что восстав, люди избили епископов и бояр своих, в числе которых убита была и та, потерявшая стыд женщина. Об этом гневе Божием, случившемся по изгнании за пострижение преподобного Моисея монахов, напомнила много лет спустя великому князю Киевскому Изяславу, княгиня его. По происхождению Лихиня дочь Болеслава, с увещанием прося его, чтобы не удалял из области своей преподобного Антония и его братью за пострижение блаженного Варлаама и Евнуха Ефрема. Но будем говорить о настоящем. Преподобный отец наш Моисей, получив малое облегчение, пришел в пещеру к преподобному Антонию, имея на себе знаки мученичества, как храбрый вов ин Христов, и жил богоугодно, подвязаясь в молитве, посте, бодрствовании и во всех иноческих добродетелях, коими и победил все козни нечистого врага до конца. За премногие победы над нечистой, Блудными страстями, доставшими и на преподобного, Господь даровал ему силу побеждать те же страсти, восстающие и на других. Так один из братьев, будучи побораем страстью блудной, придя, молил преподобного, чтобы он помог ему. А я сказал, «Если что мне повелишь, обещаюсь хранить до самой смерти». Преподобный повелел ему, «Никогда во всю твою жизнь не говори ни одного слова женщине». Тот дал обещание от всего сердца, тогда святой, подражая первому Моисею, творившему жезлом чудеса, прикоснулся жезлом своим к лону братнего тела, так как без жезла впоследствии боли от прежних принятых ран не мог ходить сам по себе. И тот час умерли, потеряли силу все нечистые страсти того брата, и с той поры не было больше ему соблазна. Так, живя, провел этот добрый воин Христов в страдании и в своем богоугодном подвиге шестнадцать лет. Неповинно был мучим пять лет в оковах, у взявшего его в плен, показывая, как Иов, благодарственное к Богу терпение. Шестой год мужественно пострадал более, чем Иосиф за целомутрие. Потом десятилетним равноангельским безмолвием в пещере, переданным от святой Афонской горы, просиял прежде других, как тот первый Моисей десяточисленным. Законом по ангельскому устроению, преданным ему от святой Синайской горы. Затем и наш преподобный Моисей сподобился поистине быть боговицем. Он оказался достойным блаженства, чистых сердцем, и чтобы видеть Бога лицом к лицу, переселился 26 июля, когда еще был жив преподобный Антоний, в пещере, которой и доныне почивают нетленно чудотворные мощи этого святого мужа, не растлившего чистоты. «Своими мощами святой Моисей побеждает и по смерти нечистые страсти, как уведал святой многострадальный Иоанн. Ибо он, укрывшись в пещере и врыв себя до рамен против мощей преподобного Моисея, долго страдал, побеждал в себе телесную страсть, и напоследок услышал глаз Господень, да помолится мертвецу, находящемуся против него, этому преподобному Моисею Угрину». Когда многострадальный исполнил это, немедленно был избавлен от нечистой брани. Также и другого брата, страдавшего от той же мерзости, избавил тот же святой Иоанн, когда одну кость от мощей преподобного Моисея дал одержимому страстью, чтобы он приложил к своему телу. Как о том рассказано в житии преподобного Иоанна Многострадального. И нам, избавившимся от всякой нечистоты, да будет преподобный Моисей вождем, направляющим по пути спасения молитвами своими. Да поклонимся с ним в Троице, поклоняемому Богу. Ему же слава ныне и приисна, и во веки веков. Аминь.